Глава 3. Сегодня даже небо скорбело, покрытое хмурыми серыми тучами. Мы шли по ровным дорожкам между ухоженными рядами могил. Местами попадались красивые статуи, на которых имена были написаны на табличках красивым готическим шрифтом. Коля ухватился за мою руку и сжал её с недетской силой, а затем ослабил хватку. Ладно, держим ребёнка и терпим. Втроем мы подошли к толпе в черном, которая при виде нас раступилась. Люди смотрели на нас, сочувствующие, пока мы шли к саркофагу, огромному черному ящику с горизонтальными серыми вставками. Рядом стоял еще один ящик из стекла. В нем лежал светловолосый мужчина с очень красивыми чертами лица. Копия Коли. Точнее, Коля копия его. Казалось, что мужчина вот-вот очнется и встанет, Но он оставался неподвижен. Никто не вечен, никто не бессмертен, разве что религия. Тяжело смотреть на ребенка, не сводевшего взгляда с мертвого отца. Даже сжал мою руку, будто боясь вырваться. Я ощутила на себе пронзительный взгляд. Мне стало не по себе, а тело пошел озноб, но быстро пропал. Оглянулось, людей много, большинство стояли с опущенными головами. Только сейчас заметила, что пришедшие собрались по группам. У одних надежды виднелись значки темно-зеленых драконов, у других — огненные птицы, а у третьих — единороги. Интересно. Коля не отпустил мою руку, но и не сжимал уже так навязчиво. Его взгляд так и был устремлен на отца, мальчик еле сдерживал слезы. В какой-то момент я почувствовала его легкую дрожь, ему было страшно и одиноко. Сейчас он один против всего мира с женщиной, заменившей маму, с которой вообще непонятно, что случилось. Не буду судить того, кого не знаю. Я сжала Колину руку. Мы оба потеряли нечто дорогое. Он отца, я любовь. Хотелось верить, что Коле сейчас нужно больше, чем своему жениху. Серёжа мог бы сказать, что хотел детей. Я бы пересмотрела взгляды на это. Мы могли бы это пережить. Подумаешь, какая-то жаночка беременна. Мы с Серёжкой любим друг друга. О чём я думаю? Измена, конец отношений, какие бы они ни были. Но прошлое нельзя отпустить за 5 минут. Дерево с корнем тоже не вырвать одним махом. Я смахнула слёзы, проступившие на глазах. Со стороны это могло выглядеть будто я оплакиваю любимого. Где-то так и есть. «Так, всё, соберись, Каролина, Серёжа и всё». Я вновь посмотрела на собравшихся, но, судя по их лицам, никто не горевал о кончине Колиного папы. Происходившее больше походило на дань вежливости. Они пришли сюда, потому что знали усопшего и скинулись на поминки. И вновь я ощутила холодный взгляд. «Да что ж такое?» На кладбище царила тишина. Трое крепких мужчин подняли гроб, И вложили его в саркофаг. Николай уткнулся в мой живот, а его плечи затряслись от плача. "Ты хочешь уйти?" прошептала я ему на ухо, немного склонившись. Вот теперь на меня все посмотрели, как на врага народа. "А я что сделаю? У меня ребёнок нервничает", волики внул, не отпуская мою юбку. "Ну тогда пошли". Юстс аккуратно сжал мой локоть, качая головой: "Мол нельзя уходить", и она хмурилась. «Мы уходим», — прошептала ему. Его глаза молили остаться, а плачущий ребенок решительно тянул меня к выходу. «У детей вообще нельзя идти на поводу, но сегодня я с ним была солидарна». Юстас шепнул мне на ухо. «Нельзя уходить. Николай должен остаться до конца». «Я понимаю, но посмотрите на него, отца уже не вернуть. Если он не увидит, как его тело прячут в землю, ничего не случится». «Надеюсь, меня никто не слышал». По спине прошел холодок. Мне здесь не нравилось, как кошки, которые чувствуют привидения. «Хорошо, идите, но дождитесь меня на выходе», — Юстас замешкался, но все-таки кивнул и отпуская меня и Колю. Мы быстрым шагом отдалялись от саркофага, не оборачиваясь, будто мы два героя эпичного боевика. Только нам обоим надо было бы сопли потереть. У самого выхода услышали низкий голос с легкой хрипотцой. Наследнику необходимо остаться до конца церемонии. Измена мужа, которого я знала всего один день, крепко развела во мне любовь ко всем мужчинам. Изменят один от дуваться будут все, потому так и хотелось удавить того мужика, что нас остановил. Я развернулась и застыла, а всё потому, что на меня смотрела копе коленного папы. Быть то он ожел И надел парик с длинными чёрными волосами. Только у этого видно, что волосы свои. Прямые черты лица, волевой подбородок, крылья носа хищно раздувались при каждом вздохе. Густистые брови над карими глазами с тяжёлым взглядом смотрели в май. На щеке едва заметный тонкий шрам. Чёрный камзол с чёрным плащом, накинутым на одно плечо, штаны заправлены в сапоги. «Хотя я и не метр с кепкой, мужчина на голову выше меня, несмотря на то, что стоял, опираясь на трость с золотой рукояткой в форме головы дракона с рубинами вместо глаз. Красивый мужик. Явно за таким женщиной бегают. Да, есть на что посмотреть. Эстетическое наслаждение мне никто не запрещал. Вот только на душе было тяжело. Похоже, это дядя Коли, которого, со слов Юстаса, я должна опасаться». Мы идём домой, ответила ему. А ведь мой Серёжа по сравнению с нём задохлик. Только почему секретарь отца Коля не предупредил, что дядя такой? Наследник должен оставаться до конца захоронения, пренебрежительно ответил он, будто я какая-то букашка. Коля спрятался за мою юбку. На том месте, где стоял гроб, вспыхнуло пламя. Нет, не должен это зрелище ни для детей. Я повернула голову Глядя, как огонь взмыл ввысь, выпуская чёрно-серый клуб дыма. Это не вам решать, вы ему никто. Это моя мать, вот теперь мальчик рыкнул так, что я чуть не подскочила на месте. Он вышел вперёд и попытался спрятать меня за своей спиной. Дура его мать, если бросила такого защитника. "Мама?" мужчина прищурился, оглядывая меня. Холодный и морозный взгляд. Меня будто в холодильник засунули. Где же он был, когда у нас холодильник сломался? Тогда Марина определённо должна знать, что необходимо соблюдать традиции этого мира. Нет, мне психика ребёнка важнее. Я прижала к себе Колю, уловившего, что творится нечто плохое. Я чувствовала его напряжение. Мне плевать, что думаете вы, есть установленные правила, которые следует соблюдать, продолжил мужчина спокойным голосом. но таким, что можно гвозди забивать. Спрятаться за юбку женщины всегда можно успеть. Я заеду сегодня к вам домой ближе к вечеру. Есть моменты, которые нам необходимо обсудить. Я прищурилась. Давайте не будем ругаться. Вы оба сегодня хороните родного вам человека. В моих глазах данный индивид уже упал, высокомерный слишком. Примите мои соболезнования. Я заеду домой ближе к вечеру, повторил мужчина. Нам есть что обсудить. Вот и познакомились с родственником. Я легонько кивнула, будто аристократка, и развернула ребёнка к выходу. Хоть и оскорбить кого-то, оскорби его вежливостью. Она многих бесит пахлящее хамство. Обернулась и увидела его, опиравшегося на трости Щетчёв в сторону пламени. А ведь его не было в той толпе. Тогда кто же на меня так смотрел? что я вздрогнула. Мы подошли к нашей карете с единорогами. Те стояли, ржали и топали копытами. Им не нравится кладбище, они чувствуют смерть и горе, трагически заметил Густав, поглядывая на единорогов. И трава тут невкусная. Я глянула на кладбищенскую поросль, которая в тон настроению была серой, а местами и черной. Да будь я конем, тоже бы не жевала такую. А пегасы? Кто недумно уставился Густов на единороге без рога, но с крыльями объяснила, как смогла. Не, таких нет, этот махнулся он. У нас драконы и фениксы летают, и иногда люди, правда, только с обрыва. Вскоре показался Юстус, а позади него другие люди или не люди. Мы бы хотели выразить соболезнование юному Николаю, сказал высокий и худое мужчина. На гладко выбритом, слегка вытянутом лице светились янтарные глаза и создавалось ощущение, что они вот-вот зажгутся. На его черном пиджаке висел значок с огненной птицей. И нет, не было в его взгляде того мороза, что я испытала на кладбище. «Благодарю», — ответила, — ребенок вновь спрятался за моей спиной. «Николай, что надо сказать? Что же он всех так боится?» «Спасибо», — пропищал мальчик. Меня зовут Фейта Найкс. Если у вас возникнут финансовые трудности, вы всегда можете обратиться к нам в банк Возрождения. Он протянул мне маленький свиток, перевязанный узкой атласной ленточкой. Мы поможем в любое время и любой суммой. Думаю, в скором времени вам это пригодится. Он легонько улыбнулся. А вот Юста Саша выдохнул, когда Фейта отошёл от нас. Мы втроем сели в карету, причем секретарь так спешил, будто за ним гнались зомби. А я бы не удивилась, если бы тут и нежить существовала. «А Юстас, а насколько у нас все плохо?» — спросила, читая свиток. «Обычная визитка, вклады, кредиты, семейное ведение финансов». Отец Николая владел землей, на которой изначально выращивали розовых пони, потом единорогов. что-то я не припомню никаких животных хотя бы рядом с домом они в другом месте нет нет они все в фамильном поместье раньше были насколько раньше спросила прикидывая масштаб катастрофы дом-то огромный если и тут надо платить налоги и коммуналку то нам прямо говоря мягкое заднее место Юстус скривился поглядывая на Николая Единорожки пропали когда мне было столько Николай показал пять пальцев. Пони, я не помню. Юстас. Отец Николая банкрот, ответил юрист. Чудес, на нам ещё и жить не на что. Как? А я тогда здесь зачем? Дом. Покажи вам мать, дом никто не заберёт, Юстас замешкался. Продолжается. Я нервно улыбнулась. Но тут такая ситуация, дом заложен в банк за долги. У меня медленно поползли брови на лоб. Размер нашей катастрофы становился сопоставимым с чёрной дырой. А дядя Клейтон Даф не было здесь около 7 лет, насколько я знаю. Мы с стариком Клейтоном отцом Николая не знали, вернётся он или нет, и я не думал, что он вернётся сейчас. А в любом случае, вы можете с ним договориться. С этим морозильником «Ладно, сексуальным морозильником, но все равно». «Так, я согласилась съездить с Николаем на кладбище, но я не подписывалась на отработку чужих долгов. Напомню, я даже не мать ему прошипела». «Нет-нет, что вы. Я краем уха слышал, что господин Клейтон Дафф хочет остаться в Визарии. Это город-столица, где мы сейчас находимся. По закону Николай — наследник дома, если жив один из родителей». Но если оба мертвы, наследство переходит по ближайшему родству, точнее, к дяде. Но вы можете попробовать договориться с господином Клейтоном на выкуп дома с долгами. Сомневаюсь, что он согласится после нашего разговора на кладбище. Предлагаете обмануть его и продать дом с долгами? Нет, ни в коем случае. Я поставлю в известность господина Даффа. Проблема в том, что сумма долга составляет стоимость дома. Стойте, я выставила руку вперёд. Вы хотите сказать, что ребёнок остаётся на улице? Я не хочу на улицу, всхлипнул Коля. Теоретически я бы могла забрать его в свой мир, но фактически мы не можем в нём жить, только взаимодействовать, тут же отметил Юстис. Есть ещё вариант отправить мальчика в приют. То есть у нас ничего нет, семья в долгах, и Николай отдать в приют — единственный вариант. Пожалуй, некоторые вещи не стоит говорить при ребенке, но тут уже выбора просто нет. И я могла его бросить вот прямо сейчас, пока не привязалась. Да, цинично, но стоп. У нас есть крыша над головой, пусть она и не совсем наша. Так, придумать, что делать можно. Устроюсь на работу, делов-то... может, оставим этот дом, возьмём какую-нибудь квартиру поменьше в городе. Коля улёгся мне на колени, обняв двумя руками. Я провела рукой по его слегка вьющимся волосам, выпрямляя их. Нет, я же не совсем сволочь, чтобы оставить ребёнка одного, когда он попросил о помощи. Вот если бы это было не на храпам, хотя не поверила бы я ему, заявись он ко мне домой и расскажи о своём мёртвом отце и о том, что он дракон. и вообще у Кори есть дядя, родной между прочим. Что он бросить ребёнка на произвол судьбы или отдать в приют. Я действительно колебалась. Мне было жалко мальчика, но с другой стороны, я понимала, что не смогу помочь. Это как поехать в другую страну и провернуть там подобное. Так что придётся с дядей поговорить. Попробую договориться. Я вообще не знала, как работают законы в этой стране, но тоже разберёмся. а банк пока не требует нас выселить. По закону, пока есть мать, то дается срок, оговоренный с отцом. У господина Даффа был оговорен срок в пять лет. Четыре уже прошло. У вас есть всего лишь год, чтобы вернуть банку золото. Час от часу не легче. То есть получается, что Колин папа даже и не думал возвращать долг. Раз за четыре года сумма так и не поменялась. Продлить срок? Говорят ли женщине разрешат? Юстес Иванов скривился. Я-то ничего против не имею, но женщины меньше получают на любой из работ. Сами поймите. Ваша задача рожать детей и воспитывать их, следить за кровом и слугами. А добыча целиком и полностью лежит на плечах мужчины. Разве что вы можете удачно выйти замуж или пойти работать с прислугой? Но даже прислуге требуются рекомендации и репутация. «Ясно, ясно, я поняла», — остановила его. «Все сложнее, чем я думала». «А ребенку еще в школу надо ходить», — добил секретарь. «Надо дом с долгами продать? Или как-то с Клейтоном решить, что делать?» Все-таки он его родной дяде прошептал. «Понимаете?» — Юстас покосился на Николая, развесившего уши. «Кто ж знает, что хочет Клейтон?» Его не было здесь 7 лет.